Транствователь и домоседы. Год 1821. Декабрь. Санкт-Петербург. Госпожа Криднер обывает под надзор полиции в Лифляндию, чтобы умереть там спустя два года. Как раз в 1821-1822 годах русские заговорщики, которым царь приписался участие во внешней революции, переживали самый серьезный кризис внутреннего единства. До сих пор они были сплочены как бы от противного – Их патриотическое вольнолюбие не находило себе применения, большинство из них сбивались в оппозицию как в некий резервный полк, как в своеобразные военные поселения делателей свободы, откуда власть в любую минуту может рекрутировать солдат обновления. Да, после Варшавской речи и Константинопольского самоустранения царю было бы нелегко перетянуть их на свою сторону. Чем яснее становилось, что резервистов вряд ли призовут в великую армию либерального порядка, тем чаще заговаривали они о необходимости кровопролития. Но достаточно было серьезного монаршего усилия, чтобы разговоры эти стихли. Ибо невыговоренное желание перейти из тени в свет, пригодиться там, где родились, в душах большинства артильщиков не угасало. По своим жизненным установкам они были не революционерами, а не состоявшимися державниками. И какими бы тактическими соображениями необходимость избавиться от ненадежных членов, усилить конспирацию и прочее не диктовались решения Московского съезда Союза благоденствия 21-го года. За ними, в них, сквозь них просвечивала последняя надежда удержаться по всю сторону роковой черты, не отрезая путь к спасительному отступлению. Не случайно на съезд, объявивший о формальном роспуске прежней тайной организации и создавший новую, еще более тайную, не был допущен руководитель Тульчинской управы Павел Пестель, с которым Николай Тургенев много и жестко будет спорить по вопросу о крестьянской воле. Московские руководители, Никита Муравьев прежде всего, могли склоняться к революции. На словах. На деле их программы, по крайней мере до конца 1924 года, куда больше нуждались в непрерывной эволюции существующего порядка. Недаром так точны и детально были их планы реформ, особенно экономической и управленческой, И так туманны проекты политические. Набросок монархической конституции Никиты Муравьева будет столь же силен в вопросах, принципиально разрешимых по манию царя и в пределах нынешнего мироустройства, сколи слаб во всем, что касается либеральной будущности. Тут Муравьев ограничится риторическими восклицаниями, возвышенными образами русской политической истории, народные Веча и Верховная Дума. Он даже не решится переименовать конституционную монархию в президентскую республику, хотя все написанное им о правах и обязанностях царя приложимо только к президенту. Пестель решался на все. Он был не столько радикальнее, сколько рациональнее своих товарищей по несчастью. И потому он не благодушествовал. Действовать так действовать, замышлять переворот так отдавая себе отчет во всем. И в том, что напрасно упование на легализацию заговора, на потенциальный союз с государем. И в том, что за пересоздание русской истории придется платить самую страшную цену. И в том, что власть, однажды взяв, необходимо будет удерживать. Стало быть, муравьевским прекраснодушием, гражданство есть право участвовать в общественном управлении, чины и классы уничтожаются, остаются лишь звания русского и гражданина, этим не обойдешься. И одним лишь цареубийством тоже не ограничишься. Пестолев план переделки России оформится позже. Но и в 21-м москвичам было ясно, чего от пестоля ожидать. Оттирая Павла Ивановича от руководства организации, они подсознательно защищали свои иллюзии, не менее тайные, чем сами общества, от его последовательности, помноженные на сердечный холод и умственную страсть. Год 1822. Киев. Спустя год после Московского съезда открывается первый съезд Южного общества. Южане теперь ежегодно будут съезжаться в Киев на контрактовые ярмарки, чтобы в отличие от конституционно-монархических северян с самого начала вести дело к установлению республики. Директорами избраны Пестель, Южневский, позже, скорее формально, северный правитель Никита Муравьев, еще позже руководитель Васильковской управы Сергей Муравьев-Апостол. А в то самое время, когда русский царь искал пружину всеевропейского заговора, ограничиваясь в России слежкой, в 20-м создана военная полиция при штабе гвардейского корпуса, удалением опасных офицеров, задержкой званий, в самом крайнем случае арестом, при его собственном дворе, возревал заговор, построенный на идее заговора. Две придворные партии, Голицынская и Аракчеевская, слишком долго совершавшие совместные пируэты в дворцовом вакууме, все более надоедали друг другу. Первые были, условно говоря, юго-западниками. Барочное малороссийское влияние слишком заметно в их пристрастиях и ориентациях. Вторые, еще более условно, были суровыми северянами. Считали голицынцев образованными гордецами. За то, что они знали с иностранщиной, их заводили государь в такие дали, где неначитанным, но верным престолу вельможам делать было нечего. Год 1822. Февраль 6. кишинёв Арестован Владимир Раевский, член разнообразных тайных обществ, либералист, кишиневский приятель Пушкина.